никакой паники, никаких криков. Аннет снимает туфли на высоком каблуке, кубинские, в них удобно ходить, заталкивает их под сиденье, вжимает голову в коленки и закрывается руками. Она действует по инструкции, вложенной в кармашек на спинке сиденья. Там ещё нарисована схема, как надувать спасательный жилет. Когда в начале полёта стюардессы показывали, как спасаться, Аннет не следила. Она уже давно не следит. Онет смотрит направо. Из кормашка торчит карточка и край бумажного пакета на случай, если заташнит. В их профессии вместо слова рвота говорят дискомфорт. В пакетик для рвоты уткнулось коленко соседа. С самолётом вроде всё в порядке, а Онет поднимает голову. Многие пассажиры так и не вжали головы в коленки, сидят прямо, таращатся перед собой, как в кинотеатре. Мужчина в соседнем кресле белый как платно. Она спрашивает: "Не дать ли ему таблетку от желудка?" Тут говорит: "Нет". И она сама съедает одну. Она возит с собой целую аптечку: слабительное от простуды, аспирин, витамин С и так далее, от всех болезней на свете. Самолёт долго летит, и вниз по наклонной. Всё гораздо проще, чем она себе представляла. Пахнет палёной резиной и всё. Никаких взрывов, даже почти не тошнит, хотя барабанные перепонки вот-вот лопнут. Самолёт снижается тихо, потому что двигатели не работают, и никто из пассажиров не паникует, лишь одна дама неубедительно причитает, а другая плачет. "Откуда вы родом?" меняетно спрашивает сосед. "Наверное, не знаю, это о чём говорить с незнакомой женщиной в такой ситуации". Аннет хочет ответить, но щелкает зубами Потому что самолет встряхивает, будто он грохнулся не в океан, а на бугристую полосу Будто море твердое, как бетон Наверное, от толчка сломалось радио, потому что сбивчивый голос умолк Пассажиры изгрудились в проходе, возбуждённо переговариваются, словно дети после школы. И тут себя на редкость спокойно думает Анетт, хотя в таком узком проходе трудно по-настоящему запаниковать. Помчаться, не разбирая дороги, или сбить кого-то с ног. Анетт, помня расположение аварийных выходов, старается покупать билет возле одного из них, но в этот раз не получилось, поэтому она решает оставаться на месте и ждёт, когда пробка рассосётся. Похоже, задняя дверь заклинила, и все рванули к передней. Её сосед пытается протиснуться к выходу, расставляя людей локтями. И всё это похоже на очередь в супермаркете, даже свёртки и сумки в руках. Анет сидит скрестив руки, смотрит в люминатор, но видит лишь океан ровный, как парковочная площадка, и не наблюдается ни дыма, ни пламени. Когда в проходе становится свободнее, она встаёт, поднимает сиденье, согласно инструкции на карточке, и вытаскивает спасательный жилет. Анет видела, что в панике многие об этом забыли. Она берёт пальто с полки над головой. Полка завалена чужими пальто. Солнце светит, как всегда, ярко, но к вечеру может похолодать. Анет брала в дорогу пальто, зная, что когда сойдёт с самолёта, на родине будет зима. Она берёт за чехлённый фотоаппарат и сумку, которая при желании раскладывается. Анетт предпочитает путешествовать налегке и не брать вещи, которые мнутся. Я и довелось писать материал и на эту тему. Между салонами первого и туристического класса в крошечная кухонька. Анетт проходит через неё самая последняя. Она видит ряды подносов с завтраками, бутерброды в целлофане, десерты в пластиковых баночках с крышками. Тележка с напитками подальше от прохода. Аннет засовывает в сумку несколько бутербродов, три бутылки имбирного пива и несколько пакетиков с арахисом. Она запасается всем этим не только потому, что голодна, но и потому, что как не взять, а еще думает, что людям еда пригодится. Хотя, конечно, их скоро подберут, самолеты наверняка послали сигнал бедствия. Прилетят вертолеты и их спасут а пока неплохо будет позавтракать. На мгновение хочется прихватить с тележки и бутылку виски. Нет, лучше не надо. Она читала в журналах рассказы про пьяных в стельку матросов. Она подходит к эвакуационному жёлобу. Синяя морская гладь внизу усеяна оранжевыми кругами, и в них пассажиры. Иные уже отгребли довольно далеко или отнесло ветром. Со стороны очаровательная картинка. Оранжевые круги спасательных шлюпок вертятся на воде будто надувные бассейны, а в них счастливые детишки. Анна слегка разочарована. Ситуация экстремальная, но пока всё происходит так обыденно, так размеренно. Должна же экстремальная ситуация пробирать до костей. Она хочет заснять эту сценку, оранжевая на голубом её любимый цвет. Но внизу кричат «Скорей, скорей!» Она садится, сомкнув ноги, чтобы не раздувала юбку На коленях сумка, фотоаппарат и пальто Она отталкивается и катится, словно с детской горки Странно, что она покинула самолет последний Капитаны-стюардессы должны оставаться на борту до тех пор Пока все пассажиры благополучно его не покинут, так? Но команда куда-то испарилась Впрочем, Анет не до того, потому что в надувной лодке царит суматоха. Полно людей, и кто-то из пассажиров выкрикивает команды. Гребее, слышится голос. Нужно отсюда убираться, воронка. Какой странный, думает Анет, далеко ли уплывёшь с двумя вёслами. Она устраивается поудобнее и наблюдает, как двое мужчин, один тот, что командовал, а второй помоложе, гребут, как оглашённый. Лодка болтается на волнах, волны невысокие, лодка вращается. Один из гребцов должен быть сильнее, думает он. А лодка медленно удаляется от самолёта навстречу послеполуденному солнцу, как на лодочной прогулке. Она это откидывается на борт, наслаждается пейзажем. Самолет остаётся позади и медленно, почти незаметно погружается в воду. Она думает, что неплохо бы это сфотографировать, чтобы когда их спасут, написать репортаж. Она расчехляет фотоаппарат, вытаскивает его, поправляет объектив, но когда оборачивается, чтобы навести фокус, самолёта уже нет, и сейчас без единого звука. Странно, думает она, эта лодка проплыла уже привычно. Лучше не уплывать далеко, говорит человек, тот, что командовал. Он старше остальных, у него аккуратные усики, и в нём есть что-то от военного. Мужчина и сушит вёсла, военный вытащил из нагрудного кармана бумагу и табак, скручивает сигарету. Давайте познакомимся, говорит он, привык руководить. В лодке не так много людей, как показалось ан это в начале. Взрослых мужчин двое, один говорит, что он страховой агент, чтоマネт сильно сомневается а второй — тот, что помоложе, с бородкой, утверждает, что преподает в государственной школе. Жена того, что постарше, пухленькая и с добрыми глазами, повторяет все хорошо. Хотя чего уж хорошего, она тихонько плачет, не умолкая. Еще в лодке сильно загорелая женщина лет сорока пяти, она молчит о своем роде занятий и юноша, говорит, что учится в университете. Когда очередь доходит до Аннет, она говорит — Я веду в газете кулинарную колонку. Вообще-то она действительно занималась этим месяца-два и знает достаточно, чтобы грамотно соврать. Только зачем врать, непонятно. Впрочем, кажется, она знает, почему врет. Она не поверила никому из этих людей, разве только этой пухленькой и слезливой. У той все на лице написано. Нам чертовски повезло, говорит тот, что постарше. И все соглашаются. «Как же мы теперь?» — спрашивает загорелая. Будем сидеть и ждать, когда нас спасут, я так полагаю, говорит бородатый учитель и нервно смеётся. Ни чайный отдых получается.